Категория 4. Дажим. Настоящая клубная музыка только здесь. Вы слышали когда-нибудь об эндорфине? Эндорфин называют гормоном счастья. У человека при выделении эндорфина повышается настроение и общий тонус, что служит катализатором выработки этих гормонов. Некоторые виды продуктов, спорт, позитивное мышление и, конечно же, музыка. Да-да, хорошая музыка способствует производству организмом эндорфина. И чем энергичнее и ярче композиция – тем активнее идут процессы производства эндорфина в нашем теле. И от этого повышается настроение. Эндорфин нередко называют естественным внутренним наркотиком. Он, вполне понятно, не такой сильно действующий, как обычные наркотики, но зато абсолютно безвредный и безопасный. И поэтому, чтобы усилить эффект, радость, переходящая в эйфорию, количество эндорфина должно расти. Для этого нужно повысить напор и интенсивность музыки, играющей в клубе. Дожим Это период времени где-то с 3 часов ночи и до завершения вечеринки в 5-6 утра. После прайм-тайма на танцполе остаются самые стойкие и ярые фанаты клубной музыки. Киты, ремиксы, яркие и интересные треки они уже слышали. Теперь для поддержания высокого уровня энергетики, побуждающей к танцам, им необходим мощный ритм, интенсивные синтезаторные запилы, в общем, все то, под что люди поднимают руки вверх и кричат от переполняющих их положительных эмоций. Поэтому треки, предназначенные для дожима, должны иметь жесткую и четкую ритмическую секцию. В них просто обязательно постоянное повышение тональностей звучащих инструментов. В дожимные треки могут удачно вписываться визг, лязг, нарастающий шум, грохот, вой сирен и душераздирающие вопли. Нередко музыку категории дожим называют стеной звука. В треках для дожима важна не столько мелодия, сколько общее повышение драйва в течение звучания композиции. В дожиме важен хлесткий и жесткий барабан, расстреливающий танцпол резкими пинками. Бас – В таких композициях заставляет дрожать воздух, выворачивая динамики чуть ли не наизнанку. В дожимных композициях нередко можно услышать истошно орущий голос, многократно призывающий всех кричать как можно громче и прыгать как можно выше. В этой категории всегда есть настырный вой всевозможных пищалок, гудков, клаксонов, который с каждой доли секунды взбирается по спирали тональности все выше и выше. В итоге все вышеперечисленное приводит танцпол в состояние иступленного буйства танца и чувств. Восприятие музыки каждой клеточкой своего тела, как некого бурного, всевозрастающего потока – это и есть саунд категории дожим.